Глава восьмая Кабинет Карла Нелсона находился на Хал-авеню в белом жилом здании с зелеными тентами, которые доходили до самой мостовой. Карелла с Мэйром приехали туда в час, поднялись на пятый этаж, представились сестре Брюнетке, которая сказала им, что у доктора сейчас пациент и что им придется подождать. Они сели на предложенные стулья. Десять минут спустя из кабинета вышла престарелая дама с повязкой на глазу. Она улыбнулась детективам, то ли ища симпатии к своей ране, то ли сама подбадривая пришедших к врачу. Карл Нелсон вышел из кабинета, протягивая руку. — Как дела? — спросил он. — Входите, входите. — Какие новости? — Новостей особых нет, доктор, — сказал Карелло. Мы просто хотим задать вам несколько вопросов. Рад помочь вам всем, чем могу, сказал Нельсон. Он повернулся к сестре и спросил: "Когда у меня следующий пациент рода?" "Два часа, доктор. До тех пор никаких вызовов к телефону, кроме несчастных случаев." "Пожалуйста," сказал Нельсон и пригласил детектива в свой кабинет. Он сел за свой стол и пригласил сесть Кареллу и Мэйера, а затем сложил руки на груди и в профессиональной расслабленной манере стал ждать их вопросов. «Вы практикующий терапевт, доктор Нелсон?» — спросил Мэйер. «Да», — Нелсон улыбнулся. «У вас ужасная простуда, детектив мэр Надеюсь, вы хоть что-то принимаете?» «Я принимаю все», — сказал Мэйер. «Вокруг столько вирусов», — сказал Нелсон. «Да», — согласился мэр. «Доктор Нелсон», — сказал Карелла, — «вы не хотели бы рассказать нам немного о себе?» «Отчего же», — сказал Нелсон, — «что вас интересует?» «Все, что вы считаете относящимся к делу». «О чем? О моей жизни? О работе? О моих планах?» «Обо всем понемногу», — сказал с улыбкой Карелло. Нелсон тоже улыбнулся. «Ну?» — он задумался. «Мне 43 года. Родился в этом городе. Учился в Хауртском университете. Окончился степенью бакалавра в 1944 году и был призван в армию, как раз чтобы успеть к наступлению в Кассино. Сколько лет вам было в то время, доктор Нелсон?» «22». Вы служили в сухопутных войсках? Да, в медицинском корпусе. Вы имели офицерское звание или же были вольнонаемным? Я был капралом, служил в полевом госпитале в Касселфорте. Вы знакомы с этой страной? Слабо, сказал Карелла. Там были жестокие бои, сказал Скупа Нелсон. Потом вздохнул, как бы закрывая тему. Я уволился в мае 1946 года, и в ту же осень я поступил в университет на медицинский факультет. Что это был за университет, доктор Нелсон? Джорджтаунский университет в Вашингтоне. А затем вы снова приехали сюда и открыли свою практику, верно? Да, я открыл свое дело в 1952 году. Именно в этом кабинете? «Нет, мой первый кабинет был в Риверхеде». «Сколько времени вы практикуете в этом месте, доктор?» «С 1961 года». «А вы женаты?» «Нет». «А когда-нибудь были женаты?» «Да, я разведен уже семь лет». «А ваша бывшая жена жива?» «Да». «Живет в этом городе?» «Нет, она живет в Сан-Диего со своим новым мужем. Он архитектор». У вас есть дети? Нет. Вы говорили что-то о своих планах, доктор. Интересно. О, -о, -о Нельсон улыбнулся. Я надеюсь когда-нибудь открыть свой собственный маленький дом отдыха для престарелых людей, где, скорее всего, в Риверхеде, где начинал свою врачебную практику. Доктор Нельсон сказал Карелу: «Насколько мы знаем, в прошлую среду вечером вы были дома, когда вам позвонил мистер Крэнс и сообщил о том, что произошло. Это верно?» «Да, верно». А «Вы весь вечер были дома, доктор Нелсон?» «Да, я пошел домой прямо отсюда». «И в какое время вы ушли отсюда?» «Обычно вечерний прием у меня длится с пяти до восьми. В прошлую среду я ушел отсюда в десять минут девятого». Это может кто-нибудь подтвердить? Да, рода ушла вместе со мной. а Мисс Барнаби, моя сестра, вы только что ее видели. Куда вы пошли, покинув свой кабинет? Домой. Я уже говорил вам, что пошел прямо домой. Где вы живете, доктор Нелсон? На Южной 14-й. Южная 14 -я. Хм... «Значит, вам потребовалось не больше четверти часа, чтобы добраться отсюда до дома, верно?» «Верно. Я приехал домой около половины девятого. Дома кто-нибудь был?» «Только моя экономка, миссис Айрин Янлевский. Она готовила мне ужин, когда позвонили со студии, хоть звонка мне и не требовалось. Почему?» «Я видел, как Стэну стало плохо». «Что вы имеете в виду, доктор Нелсон?» «Я смотрел передачу по телевизору. Я включил его, как только пришел домой». «Около половины девятого, верно?» «Да, именно в это время я и пришел домой». «Что происходило на экране, когда вы включили телевизор?» «Спросил мэр». «Происходило». «Да, на экране», — сказал мэр. Он вынул свой черный блокнот и карандаш и делал вид, что записывает за Нелсоном. А на самом деле он смотрел на соседнюю страницу, где его собственной рукой были зафиксированы сведения, которые он получил в среду вечером на студии от Джорджа Купера. Исполнители народных песен закончили петь в 8.37, и сразу за ними на 2 минуты и 12 секунд Появился Джиффорд вместе со своим голливудским гостем. «Когда гость ушел переодеваться?» «Стэн играл рекламный ролик, когда я включил телевизор», — сказал Нелсон. «Рекламировал кофе». «Это было около восьми сорока», — сказал мэр. «Да, видимо». «На самом деле это было, если быть точным, восемь часов тридцать девять минут и двенадцать секунд», — сказал мэр. «Что?» — спросил Нельсон. А это означает, что вы включили телевизор не сразу, если вы действительно пришли домой в 8.30? — Ну, я, видимо, поговорил несколько минут с миссис Янлевским, спросил, не было ли звонков, и отдал необходимое распоряжение по дому. — Да, — сказал мэр. — Во всяком случае, важно то, что вы смотрели телевизор, когда джифорду стало плохо. «Да, смотрел». «Что произошло?» «В точности в 8 часов 44 минуты и 17 секунд», сказал мэр с чувством превосходства. «Да», — согласился Нелсон, — «видимо». «Что вы подумали, когда увидели, что ему плохо?» «Я не знал, что и думать. Я бросился к вешалке за шляпой и плащом и уже уходил, когда мне позвонили по телефону». «Кто вам звонил?» — Дэвид Крэнс. — И он сказал вам, что Джиффорд заболел, так? — Так. — Что же вы узнали? — Да, что же я узнал. — Но увидев, что Джиффорд заболел, вы не знали, что именно с ним случилось? — Нет, не знал. — Позднее, доктор Нелсон, когда я говорил с вами в студии, вы уже вполне определенно утверждали, что его отравили. — Это верно, но... Ведь это вы предложили нам произвести вскрытие. Совершенно верно. Когда я приехал на студию, в симптомах уже нельзя было ошибиться. Даже студент первокурсник диагностировал бы острое отравление. А вы, конечно, не знали, каким именно ядом его отравили. А откуда? Доктор Нельсон спросил Карела. А вы когда-нибудь спорили со Стеном Джеффердом? «Да, все друзья время от времени спорят. Разницы во мнениях не бывают только у знакомых. О чем вы спорили?» «Я сейчас едва ли вспомню. Обо всем. Стэн был очень развитым и информированным человеком, имел собственную точку зрения на большинство проблем, которые волнуют думающего человека. «Понятно. И вы обо всем этом спорили. Мы обсуждали». Проблемы, так, пожалуй, будет точнее. Вы обсуждали самые разные темы, так? Да. Но вы при этом не спорили? Нет, иногда мы спорили. О самых общих вещах? Да. И никогда о конкретных, которые могли бы носить личный характер. О личных проблемах мы тоже спорили. О каких? Ну, так вот я сразу и не вспомню. Но я знаю, что время от времени мы спорили и о личных проблемах. Постарайтесь вспомнить, доктор Нелсон. «Вам Милейни рассказала», — неожиданно спросил Нелсон. «А вы на это намекаете?» «Что нам рассказала Милейни, доктор Нелсон?» а «Вы ищете подтверждение, верно?» «Смею вас заверить, что вся эта сцена была совершенно идиотской. Стэн был пьян». «Иначе бы он из себя никогда не вышел». «Расскажите нам об этом», — тихо произнес мэр. «У него была дома вечеринка, и я танцевал с Милейни. Стэн много пил, и он повел себя, но немного странно». «Как он себя повел?» «Он обвинил меня в том, что я пытаюсь украсть у него жену, и попытался меня ударить». «А что вы сделали, доктор Нелсон?» Я, естественно, защищался. Как ударили его в ответ? Нет, я просто вытянул вперед руки, чтобы его удары не достигали меня. Он был настолько пьян, что вреда мне нанести не мог. Когда состоялась эта вечеринка, доктор Нелсон? Сразу после Дня труда. Неделю спустя после возобновления шоу. После летних каникул. Это было что-то вроде празднества. «И Стэн Джифорд считал, что вы пытаетесь украсть у него жену, верно?» «Да. Только потому, что вы танцевали с ней. Да. А Вы долго с ней танцевали?» «Нет, мне кажется, это был второй раз за весь вечер. Значит, его нападение на вас было совершенно безосновательным. Он был пьян. И вы думаете, что он напал на вас только потому, что напился?» а также потому, что его спровоцировал Дэвид Крэнс. Дэвид Крэнс? Он тоже был на вечеринке? Да, там были почти все, связанные с шоу. Ясно. Как мистер Крэнс спровоцировал его? Вы же знаете, какие глупые шутки позволяют себе некоторые. Нет, какие шутки они себе позволяют, доктор Нелсон? О наших танцах. «Дэвид Крэнс – варвар. По-моему, он сексуально озабочен и приписывает дурные мысли другим людям, компенсируя свой комплекс. «Понятно. Значит, вы считаете, что это Крэнс подал ему идею, будто вы собираетесь украсть у него жену?» «Да. Зачем это ему было надо?» «Он ненавидел Стена. Он ненавидит всех актеров, если уж честно говорить». Он называет их быдлом. Это, по его мысли, должно влюбить их в него. Как к нему относился Джиффорд? Мне кажется, их чувство было взаимным. А вы хотите сказать, что Джиффорд тоже ненавидел Кренса? Да. Тогда почему он отнесся серьезно к Кренсу в тот вечер? Что вы имеете в виду? На вечеринке когда Крэн сказал, что вы собираетесь увезти у него жену? «О, не знаю, он был пьян, а пьяный слушает кого угодно». Го, сказал Карелло. Он немного помолчал, затем спросил. «Но, несмотря на этот инцидент, вы продолжали оставаться его личным врачом, верно?» «О, конечно». Стэн извинился передо мной на следующий же день. «И вы остались друзьями?» «Ну да, разумеется. Я даже не знаю, зачем Милейния вспомнила об этом. Не понимаю, какое отношение. А она нам ничего и не говорила», — сказал мэр. «А кто же вам тогда сказал? Крэнц? От него всего можно ожидать. Он известный скандалист». «Нам никто не говорил», — заметил мэр. «Мы сейчас впервые об этом услышали». «Вот оно как», — Нелсон помолчал. Впрочем, это не важно. Уж лучше вы услышите это от меня, чем от кого-нибудь другого участника той вечеринки. Это очень мило с вашей стороны, доктор Нелсон. Вы нам очень помогаете. Карелла помолчал. А Если вы не возражаете, мы проверим у вашей сестры, что в прошлую среду вечером вы ушли отсюда вместе с ней приблизительно в десять минут девятого. И мы, конечно, проверьте. «И мы хотели бы позвонить вашей экономке, с вашего позволения, разумеется, и удостовериться, что вы пришли домой около половины девятого и оставались там до звонка Крэнса». «Конечно. Моя сестра даст вам номер моего домашнего телефона». «Благодарю вас, доктор Нелсон. Вы нам очень помогли», — сказал Карелла. «И они вышли с мэйром поговорить с мисс Барнаби, которая подтвердила, что в прошлую среду доктор приехал на работу без четверти пять и никуда отсюда не отлучался до десяти минут девятого. Она была в этом абсолютно уверена, поскольку уходили в тот день вместе. Она дала им номер домашнего телефона доктора, и они смогли поговорить с миссис Янлевски, экономкой. Они поблагодарили мисс Барнаби, спустились вниз и вышли из здания. «Он очень предупредителен», — сказал Карелло. «Да, он очень предупредителен», — согласился мэр. «Давай прицепим ему хвост», — сказал Карелло. «У меня есть идея получше», — сказал мэр. «Давай прицепим хвост и ему, и кранцу». «Хорошая идея». «Ты согласен?» «Конечно». «Ты думаешь, что это сделал один из них?» я думаю что это сделал ты сказал карела и неожиданно снял с ремня наручники и ловко застегнул их на запястье мэра иди спокойно без фокусов ты знаешь что хуже всего для сильно простуженного человека спросил мэр что коллега шутник а я не шучу мистер сказал карела сузив глаза «Мне известно, что Стэн Джиффорд застраховал свою жизнь на 7 миллионов долларов, которые в случае его смерти в среду в октябре между полдевятого и полдесятого вечера должны быть выплачены твоей жене Саре. Мне, кроме того, стало известно... о, -о, -о" воскликнул мэр. «Опять понес чепуху!»